Глубины. Хира не хватало плавания. Он понимал, что это нелепо. Что бы ни произошло, но из-за этого последние воспоминания о Земле в его последовательности запытия относились к нескольким прошлым часам. Согласно его воспоминаниям, последний раз он плавал неделю назад. Но это тело никогда не погружалось в воды океана или бассейны, вероятно, никогда не погрузится. После пробуждения он несколько раз думал о свободе плавания, о том, чтобы нырнуть глубоко в черную воду, подальше от окружавших его ужасов. Он погружался в глубину своего собственного «я». Его настроение, его шутки – все это работало как на автопилоте. Как и все старшие клоны, он понимал, как справляться с собственной смертью. Она его больше не шокировала. Он пережил ее во многих вариантах. Но он не кончал с собой. Никогда. И не мог понять, почему сделал это в последний раз. Поэтому он нырнул. И вынырнул, когда Вольфганг грубо схватил его за руку. «Внимательней, Хиро!» – сказал он. Поля и Мария стояли у двух терминалов в секции клонирования. Поль по-прежнему оказался больным и потрясенным. У Марии на губе алела кровь там, где она прикусила ее. Капитан смотрел на них, скрестив руки. «Мы можем использовать компьютер для общей оценки ситуации и навигации, но вместе с тем у нас серьезные проблемы». Рин по-прежнему недоступен. Наши журналы и дневники, все личные, медицинские, журналы регистрации команд исчезли. Резервных копий нет. Она перевела дух. А еще мы обнаружили прямо здесь в секции вредительства Все самые последние карты мозга явно стерты. И вдобавок мы не можем снимать новые. Программное обеспечение секции клонирования просто уничтожено. Остался просто большой пустой компьютер, соединенный с баками. Новых тел не будет. Все молчали, обдумывая услышанное. Хира продолжил погружение. «Это смерть!» – где-то далеко сказала Джана. «Да, если мы не сумеем отремонтировать эти машины, то все умрем, как истечет срок нашего клона», – сказала Катриану. «Жду ваших мнений». В у Хира зазвенело. Ему хотелось двигаться, бежать, найти оружие, мстительно покончить со всем и вся. У него только сжались кулаки. Вольган сделал шаг к Поле, и тот, он был меньше ростом, в тревоге посмотрел на него. «Чини давай! Делаю, что могу!» – ответил Пол более уверенным голосом и похлопал по терминалу. Он был в своей стихии, я начерпал в ней силы. «Наша первая цель – ввести в строй Рин», – сказала Мария. Капля крови упала ей на подбородок. Хиру уставился на эту каплю крови. Это помогло ему сосредоточиться. Как будто все, что сегодня шло неправильно, сгустилось в этой капле. Он сделал шаг вперед и рукавом стер каплю с подбородка Марии. «У тебя кровь», — спокойно сказал он. «А, да, верно, кровь», — сказала она. «Сейчас это самое пустячное из наших проблем». «Ну, ее-то мы можем решить». Она быстро взглянула на него и снова повернулась к терминалу. «Да, верно». «Мария», — сказала Катрина, — «тебе приходилось перепрограммировать и... Мария молчала, потом подняла голову. «Нет, капитан». Тогда, если ты не можешь помочь здесь, ступай на кухню и проверь, нет ли там вредительства. Нам скоро понадобится еда. Марина хмурилась, как будто собиралась возражать, но увидев в лицо Вольганга, кивнула и вышла. Капитан провела ладонью по лицу. "Вольга, нам нужно поговорить". "Да, думаю, надо", согласился он, пол. "Продолжай работать. Мне нужно в серверную, чтобы добраться до исходников Рин", сказал Пол и ушел. Хир остался один в помещении, в котором многие из них погибли. Ему хотелось нырнуть снова. но он посмотрел на каплю крови на своем рукаве и покачал головой. Никто не отдавал ему приказов, поэтому он пошел за Катриной и Вольфганген. Мария не сама решила записаться в экипаж звездолета Д'Армире. Это, несомненно, было весьма перспективно. Первый корабль поколений покидал Землю в поисках более счастливых небес. «Первый, но не последний», – так сказал ей инспектор поднадзора за досрочно освобожденными. Впрочем, она много чего говорила. Например, «Помоги набрать экипаж на этот корабль, веди себя достойно, и в конце пути получишь полное прощение. Твое дело просто уничтожат». Или еще, «Конечно, не все члены этого экипажа опасные преступники. И из создан для того, чтобы вмешаться, если кто-то задумает мятеж. Никакой опасности нет». И еще, «Ну ладно». На борту могут оказаться преступники, склонные к насилию, но помни, у нас на месте есть мера защиты. Или, послушай, для клона, приговоренного к трем пожизненным срокам, это лучший из возможных тюрем и полное прощение. Все это звучало здорово, но Мария знала, по какой неустаревающей причине в экипаж этого корабля набирали преступников. Дешевый труд. Любой приличный человек запросил бы за работу на корабле поколений целое состояние. Финансисту пришлось сокращать стоимость полета всеми возможными способами. И теперь они здесь были поистине одиноки, с первым в жизни приведенным в исполнение смертным приговором. «Никто на борту не будет знать о твоих преступлениях», говорил инспектор по надзору. «Думай об этом, как о новом начале». Она не могла понимать иронию этого утверждения, но Мария все еще чувствовала, как та ее жжет. «Сохранение тайны – это правило или рекомендация?» Просила Мария, приподняв бровь. Правило. Никто не должен говорить о своем прошлом. И как обеспечит исполнение. ИИ будет все прослушивать. Прелестно. Но все равно это было лучше, чем тюрьма. Мария гадала, не является ли частью ее наказания то, что она самый нижний чин на борту. У всех остальных была достойная работа, а ей приходилось заниматься обслуживанием, работать на кухне и прибирать за всеми. Уборщица, кок, мастер на все руки. По правде сказать, у нее действительно не было ни опыта военачальника, ни умения вести космический корабль. Зато заниматься непредвиденными мелкими случаями, ну вот это она умела. А таких случаев было множество. Дормира состоял в основном из двигателей из солнечного паруса площадь квадратную милю, из очистителей воды и воздуха, служебных ферм, рециклирующих устройств, биопространств и миллионов галлонов синтетического богатого белка материала под названиями формула CL20465F торговая марка жизни. Создание жизни во многом решало проблему голода на земле, потому что если какой-нибудь городок мог позволить себе специальный принтер и запас очень дешевой жизни, он получал возможность печатать почти любую еду. Принтером назывался очень сложная машина, которая изучала обращих продовольствия на молекулярном уровне и создавала почти точно ее подобие, обогащенное белками и правильными витаминными цепями. Предоплату брали гигантскую, зато долгосрочные выплаты были пустячными. Религиозные споры, осуждающие клонирование, начались очень давно, когда ученые только начинали экспериментировать с жизнью. Первоначально она считалась только источником продовольствия. Для создания первых клонов с телами взрослых, которым для пробуждения требовалось только карты мозга. Сами клоны, однако, были благодарны за то, что избегали тяжелого детства и проблем подросткового возраста. Поскольку полет к их новому дому должен был занять несколько жизней, клоны нуждались в достаточном запасе жизни, покрывающем всех их потребностей на борту и необходимым для создания новых тел, которые они станут выращивать, чтобы продолжать жить. Когда корабль прилетит на новую планету, задачей экипажа станет грандиозной работой – печатать тел для все новых клонов и пробуждение спящих пассажиров. После этого они станут свободными гражданами. На дормире цилиндрическом корабле, силу тяжести создавало вращение. Экипаж жил во внутреннем кольце, где тяготение было чуть выше лунного и ниже земного. Это сделали главным образом ради выросшего науни Вольганга, который испытывал бы постоянный дискомфорт, живя не на внешних кольцах, где тяготение в зависимости от этажа колебалось между одним и двумя же. Поскольку размер каждого следующего концентрического этажа увеличилась, росла и скорость его вращения вокруг оси, и соответственно увеличилась сила тяжести. На внутренних этажах жить было удобно. На средних, где располагались массивные компьютерные блоки и очистители воды и воздуха, тяготение приближалось к земному, а на внешнем кольце летел груз, который понадобится только в конце пути. По мнению Марии, их самым важным грузом была биомасса жизни, из которой создавались все новые тела. Конечно, если удастся отремонтировать секцию клонирования, жизнь станет почти бесполезной. Животи животе заурчало, и Мария вспомнила, что в жизни есть еще одно применение, и она направилась на кухню.